Глава 7. Жаль, тебе, значит, жаль выбрасывать меня на улицу, после того, как я 6 лет с тобой прожила, после того, как сам меня женой называл, хозяйкой здесь. У Леры перехватило дыхание, на глаза наворачивались слёзы, зря она думала, что все их выплакала. Не драматизируй, Сашка поморщился. Я снял тебе номер в Олимпии, даже такси вызывать не придётся, переночуешь там. Плюс у тебя наверняка есть какая-то заначка. Я деньгами тебя никогда не обижал. Утром еще переведу. Сто тысяч. Ты не пропадешь. Султанов взлохматил волосы и улыбнулся своей смущенной мальчишеской улыбкой, в которую Лера как дура влюбилась много лет назад. Говорить с ним смысла не было, да и оставаться в этом склепе даже из чистого упрямства, чтобы хоть как-то позлить Сашку, Лера не собиралась. Сгорел сарай, гори и хата. Все твое я собрал, подарки мои тоже тебе оставил. Султанов вытащил в коридор два здоровых чемодана и сумку. Ну, остальное тут всё куплено на мои деньги, сама понимаешь. И всё же не сдержалось. А то, что эта квартира без меня заросла бы грязью и плесенью, конечно, не считается. И за бабкой твоей я ходил, а не ты. Ну, не начинай. Из квартиры они вышли вместе, молча. Сашка забрал у Леры ключи, подхватил чемоданы, на плечо повесил сумку. Выпрошающий глянул на свою теперь уже бывшую гражданскую жену, но Лера и не подумала облегчать султанову ношу. Пусть тащит, если хочет, чтобы она исчезла из его жизни. Небольшой отель Олимпия располагался через дорогу. Дошли они минут за 5. Ну, в общем, пока Сашка опустил сумку на чемоданы, которые уже стояли у стеклянной двери отеля. Сказал Лере ещё утром, как этот день закончится, ни за что бы не поверила. Ведь так не бывает. Ведь это её, Сашка. Он бы с ней никогда так не поступил. Они же любят друг друга. У них семья. Но сил на рефлексию у неё уже не осталось. Хотелось тупо закрыть глаза и проснуться в другой реальности с девственно чистой памятью. Исчезни, Султанов. Надеюсь, больше никогда тебя не видеть. Зря ты, так Лер. Мир тесен, но сейчас нам и правда лучше не встречаться. Извини, я понимаю, как это выглядит, правда, но и ты пойми меня. Лера отвернулась и открыла дверь отеля. Сашка не соврал, номер и правда был забронирован на ее имя и даже оплачен. Сначала Лера хотела отказаться, но, подумав, решила, что с паршивой овцей хоть шерстик лок. И главное, она осталась без мужа, без крыши над головой, без денег. Теперь каждую копейку надо считать одна без семьи. Лера смутно представляла, как будет жить дальше. Возвращаться в родное село не вариант, но и жить в городе ей было не на что. Она боялась, что не уснёт этой ночью. Но едва положила голову на подушку, вырубилась мгновенно. Утро наступило непозволительно рано. Кто-то без трахона к ней ломился. Спросонья Лера испугалась, может, что-то случилось, поэтому и открыла дверь даже не посмотрев в глазок. И зря. Лера узнала их сразу, хотя и видела вчера только мельком. Мать и дочь, будущая жена и теща ее Сашки. Стоп, он уже не ее. Пока Лера приходила в себя, обе дамы уже расположились в ее номере. Пространство мгновенно заполнилось чужими запахами. Умеет же все-таки некоторые устраиваться в жизни, а мам, невеста султана, во вся такая тонкая, звонкая блондиночка с фарфоровым личиком и в деловом брючном костюме стояла у неприбранный кровати и с презрением смотрела на лохматую Леру в водной футболке. Присела мужику на шею, не работает, деньги из него тянет, живет в шикарной квартире на всем готовом, а он пашет спину не разгибая. Это я присела. Ошалила Лера. Ну не я же. Лидия Титова еще раз смерила высокомерным взглядом свою соперницу. Содержанка. Как Каликс вообще на такую позарился? Может просто пожалел? Лидия. Одернула девицу ее мать. У нас мало времени. Вас вообще никто не звал сюда. Очнулась наконец Лера. Она искренне не понимала, что эти две грымзы здесь делают. И как вообще ее нашли? Сашка, вот же ублюдок. Да, мам, секунду. Надо расставить все точки, и мы пойдем. Цветущая и пышущая здоровьем невеста не походила на беременную женщину, которая едва не потеряла ребенка, да и не боялась потерять, раз сама пришла к бывший своего жениха. Глядя на Лидию, Лера поняла, что ошиблась вчера в возрасте девицы. Скорее всего, дочке Титова не двадцать, а года двадцать три, а то и все двадцать пять. Я не понимаю, что от меня надо, возмутилась Лера. Пришла меня оскорблять, так Сашка твой забирай его совсем дерьмом. И если ты про его бабку, то она умерла сегодня ночью, парировала Лидия. От неожиданности Лера замерла, ноги чуть подогнулись, и чтобы не упасть, пришлось прислониться к стене. Бедная Светлана Степановна, опустила голову Лера. Старуху, несмотря на всю дичь, что она творила, было жалко. "Ой", поморщилас Лидия. "Вот давай без этого. Значит так. Никаких денег, что тебе Алекс обещал, ты не получишь. Это первое. Второе, И с квартиры тебя выпишут, папа уже договорился. А вот бабка интересно, с чего это у нее сердце прихватило? А еще и гематому на голове обнаружили. Слова леди, тон, которым она говорила, никак не вязались с ангельской внешностью девушки. Ее мать и брезгливо глядя в номер, снова поторопила дочь. Сейчас, ма, тето выясчно откинула за плечо длинные платиновые волосы. Так вот. будет вскрытие и расследование, от чего на самом деле окочурила старуха, а с ней была только ты. Так что в твоих интересах сегодня же исчезнуть из этого города навсегда и никогда не приближаться к моему жениху. Запомни, Алекс мой. А Сашка, похоже, не врал, она точно на нём помешалась. Только крайне в этом безумии сейчас почему-то оказывалась Лера. Перед глазами стояла сцена, которую девушка никогда себе не простит. Она кричала на Светлану Степановну защищая перед ней Сашку, да защищалась. Пойдём, мам. Походкой победительницы Лидия прошла мимо Замерши от ужаса Леры и зачем-то смахнула на пол кофту, лежащую на чемодане. Из неё выпала визитка, на которую мать невесты демонстративно наступила каблуком. Дверь захлопнулась.